Барбаре. Будь а а р р б б осторожнее, не обгори на солнце. Барбара сидела спиной к забору и подвинуться в какую-либо тень не могла. Ты знаешь, о чем спрашивает ее этот человек? – прошептал Джеймс, обращаясь к Флетчу. Кар что-то сказал колдунье после того, как та нарисовала мелом треугольники и забелила виски. Он что-то говорил, но я ничего не понял. Он сказал, что пытается что-то найти и просит, чтобы она указала, где это находится. А зачем она намазала мелом виски? – спросила Барбара. А Джеймс посмотрел на нее так, словно она спросила, всегда ли солнце встает на востоке, чтобы общаться со своими предками через богов на вершине горы Кения. О. Я вижу, откликнулся Флетч. б е л а я олицетворяет снег. Мы для нее снег, кивнула Барбара. Сидя у забора под экваториальным солнцем, Флетч спросил, а видела ли она настоящий снег? Я сомневаюсь. Она гадает по бусинкам. Пять бусинок мужчина, три женщина, две дом. Ну что-то в этом роде точно не знаю. Каждая бусинка означает что-то свое. Все очень сложно. Нужно, наверное, много времени на то, чтобы этому выучиться, з в р е к л а Барбара. Выучиться, да, согласился Джеймс. Но она, видите ли, колдунья. Ты хочешь сказать, что она этому не училась? Нет, конечно, училась. Но выучиться этому нельзя, если нет особого дара. Джеймс вырвал выцветший от солнца волосок из ноги Флетча. Пристально разглядывал его, зажав между пальцами. Потом перевел взгляд на ноги Барбары, вновь уставился на волосок. Забавно должно быть побыть белым. Флетч услышал голос Барбары. Я ни у кого не видела такой черной кожи, как у тебя. Про тебя можно сказать, что ты очень черный, совсем как у нас. Про некоторых говорят, что у них очень белая кожа. Во мне нет крови белых, ответил Джеймс. Наверное, в Англии или Америке или в другой стране, откуда вы приехали, негры совсем не чернокожие. В них есть часть белой крови. А вам нравится быть белыми? Возражений нет, знаешь ли, ответил Флетч. Джеймс сдул волосок с пальцев. Я еще не решил, каким лучше быть: белым или черным. Тебя действительно зовут Джеймс? – спросил Флетч. А что? Но это же не африканское имя, не так ли? И вы бы предпочли называть меня... Джеймс запнулся, как бы придумывая имя. Джума, конечно, почему нет? Вот и отлично. Должно быть, у вас уже есть знакомые Джеймсы, так что теперь вы не спутаете меня с ними. Это точно, Джим Боб. Улыбнулась Барбара. Джума хохотнул. Колдунья только что сказала этому человеку: "Ты и щ е ш ь т о чего не терял". Действительно, старушка и Кар о чем т о г о в о р и л и Впрочем, до Флетча долетали лишь обрывки непонятных слов. Кар согласился. Кар сказал, что ищет какое-то место, потерянное всеми давным давно. Кар наклонился над колдуней. Старушка протянула к нему сложенные ладони. Кар плюнул в подставленные ему емкости. Флетч посмотрел на землю. Может мне следует спросить у нее, где мой отец? Твой отец не потерялся, ответил Джума. Он здесь, в Кении, Флетч. Я его знаю. И что ты о нем знаешь? Он пилотирует самолеты. Я его видел. Карра я тоже видел. Я везде побывал. Призвала к тишине Барбара. Она говорит, что он найдет это место, прошептал Джума. Но поиски будут сопряжены с трудностями. т а м о ш н и е мертвецы хотят, чтобы он нашел это место, ибо тогда их будут помнить. Он прислушался. Она говорит, что он должен идти далеко-далеко на юг. где есть холмы, и искать и реку. Кар оглянулся, посмотрел на Флетча. Лицо его сияло. Вот оно, мумба юмба, пробормотала Барбара. Сколько тебе лет? – спросил Флетч. Вновь Джума помедлил, словно придумывая ответ. Тридцать семь. Понятно, кивнул Флетч. Джума внимательно слушал, положил руку на колено Флетча. Она говорит о тебе. Колдунья смотрела на бусинки, которые катала по трепке, и разговаривала похоже с ними. Она спрашивает, почему ты не подходишь. На морщив лоб Кар смотрел на Флетча. Джума подтолкнул его. Вставай, иди. Она хочет что-то тебе сказать. ф л е д ч поднялся, отряхнул шорты от пыли, пересек двор, встал перед колдуньей. Она желает знать, почему вы не говорили с ней, пояснил Кар. У меня и в мыслях не было обидеть ее. Хорошо. А где мой отец? Кар не успел сказать и двух слов, как старуха перебила его, обращаясь не к Флетчу, а к Бусинкам. Когда она замолчала, Кар перевел. Она говорит, что вопроса у вас нет, но что-то вы должны сказать, или вам будет худо. Как это худо? Колдунья заговорила вновь. Она считает, что вы должны поговорить с ней. Вы таскаете ящик камней. который будет становиться тяжелее и тяжелее, пока у вас не подломятся ноги. У меня сильные ноги. Вы знаете, о чем она говорит? Возможно, она говорит, что вы должны бросить этот ящик с камнями или уйти, потому что она не хочет видеть ваши подгибающиеся ноги. ф л е ч посмотрел на двух парней, пьяно качающихся солнечных лучах. Посмотрел на Барбару и Джуму, сидящих рядышком у забора, словно школьники, знающие друг друга с младенчества. Посмотрел на старушку, сидящую на земле у двери своей г л и н о б и т н о й хижины.